«Спецназ Йемена!» «Сэр, кажется, сбит вертолет!» «Где?» Обычный пехотный офицер не поверил бы. Подполковник поверил сразу, мгновенно. Он служил в Афганистане и знал, как легко группа профессионалов может сбить вертолет. Майор Махмуд, тот самый, что сейчас стрелял из Баретта, Еще пару минут слушал рацию, закрыл глаза. Не могу определить, сэр. В эфире сущая какофония. Бандиты орут, что упала летающая птица, Аллах Акбар, и все такое. Ты можешь определить, где активность? Майор невесело улыбнулся. Здесь активность везде, сэр. Это территория племен. Они дикие и не признают правительства. Все вооружены и воюют. Раньше было две страны, Северный Йемен и Южный. И каждая страна ненавидела другую и помогала бандитским племенам на территории соседа бесплатно. Потому что если ты воюешь с племенами в соседней стране, ты не пойдешь войной на чужую страну. Теперь у нас единая страна, а все оружие осталось у племен. Ну, еще бы. «Пан подполковник», — заявил Франк, — «кажется, я поймал что-то. Это не армейская чистота, мы никогда не работаем на ней, и переговоры какие-то странные. Дай». альфа 25. 5 Сэр, у нас какая-то странная активность. Мы не можем двигаться к точке вывода. Здесь все как сбесились. Где вы находитесь? Мы укрылись примерно полкликом южнее. Вас преследуют? Нет, цель уничтожена. Там невозможно преследований напрямую. Они нас не видели. Опишите активность. Стрельба из оружия крупного калибра. Не пулеметы, что-то помощнее, сэр. Что-то очень серьезное. Значительное движение. Мы видели до тридцати повстанцев. Вектор. На юг, сэр. Вы только что угробили вертолет, ублюдки. Ворвался в разговор чужой голос. «Кто это говорит? Опознайте себя!» Немедленно взвелся Пекарский. «Вы на чужой чистоте!» «Прямо в эфире открытым текстом представится?» Издевательски спросил эфир. «Вы уже наделали дел! Назовите точку отсчета!» «Я не знаю, кто вы, офицер!» Отчетливо сказал Пекарский. Но вы вмешиваетесь в дела, относящиеся к вопросам национальной безопасности. Это может закончиться для вас. В Багдаде офицер ситуационного центра подошел к президенту ЦРУ. Сэр, вас Вашингтон, красный кот. Альфа два пять, уйди из эфира. Продолжим через десять минут. Багдад отключился. И Йеменский спецназ. «Парень, я не знаю, кто ты», — сказал подполковник. «И ты не знаешь, кто я. Но факт остается фактом. Ты недалеко от меня. На тебя работал вертолет, и сейчас он сбит. Нехорошо бросить на произвол судьбы тех, кто на тебя работал, парень. Понимаешь? Очень нехорошо». Я могу понять, бывает всякое, но если что-то произошло, ты должен сделать все, чтобы помочь своим. У меня здесь есть люди и оружие. Мы можем сделать так. Ты дашь мне точку отсчета в наших координатах. У повстанцев нет наших карт. Если даже они слушают эфир, они ничего не поймут. А я попытаюсь помочь тем парням, Которые, по вашей милости, оказались на земле и руках боевиков. Делай выбор, парень, и пусть он будет правильным. Кто вы, сэр, отозвалась после молчания рация. Старший военный советник. На этом все. Один, один, семь, три, два, четыре юга-юга-запад. Наконец отозвалась рация. Спасибо, парень. Ты окей? Пока да, сэр. Мой тебе совет. Уходи ночью. Сейчас не высовывайся. Ночью активность спадет. Они не действуют ночью, и у них нет собак. Спасибо, сэр. Удачи, парень. И вам, сэр. Подполковник повернулся к своим. «Есть возможность хорошо и много пострелять, парни. Такая возможность выдается раз в жизни. Что скажете?» Майор Махмуд оторвался от рации. «Сэр, командование приказывает немедленно отходить на запад. Там нас заберут». Подполковник игранул желваками, но ничего не сказал. Он к этому уже привык, к тому, что они помогают людям и в самом деле пытаются им помочь, а в ответ в лучшем случае получает пулю, в худшем — предательство. — Франк, я с вами, пан полковник Подполковник молча проверил оружие. У него был комплект летчиков НКМР-7 с глушителем. И ГЛОК-26 с глушителем пересчитал патроны к Беретту. Патронов было достаточно, 137. Израсходовали они только 13. Намечалась нешуточная программа показательных стрельб. — Франк, второй Берет дотащишь? — Да, панда-полковник, не такой тяжелый. Полковник сложил сошки баретта, свернул мат, который в походном положении был чехлом для тяжелой снайперской винтовки. Навернул глушитель на автомат. Все это весит столько, что едва можно поднять. У него нет еды и только одна бутылка воды, но надо идти. Счастливо оставаться. Дорогу на восток найдете без меня. Сан-Антонио Сэр, контр-адмирала Бьюссека нет в Норфолке. Подлый ублюдок, выругался Конти. Угробил людей и смылся. Сэр, Багдад на связи. В Багдаде сегодня находился командующий шестым флотом США адмирал Артур Кримли. Сэр, контр-адмирал Конти, контр-адмирал стал по стойке смирно перед большим экраном, на который дали картинку ситуационного центра американского посольства. На экране появился ком флотом На нем был штатский костюм. — Что там у вас произошло? Доложите. сэр. Вооруженный вертолет, выполнявший миссию в горах Северного и Йемена, разбился, предположительно был сбит. Точка падения нами не установлена по причине того, что беспилотник, находившийся над районом, также был сбит. В районе повышенная активность противника. Приказ на задействование вертолета был получен из Вашингтона по коду. «Альфа-красный от Стивена Бьюссака!» «Бога ради! Он же временно отстранен!» «Сэр, он передал приказ по коду «Альфа-красный!» Адмирал Кремли покачал головой. «Я тут кое с кем разобрался. Это была операция ЦРУ, Ник. Ублюдки поставили нас в известность в последний момент». Собственно говоря, они раскинули сети, сами не знали, что в нее приплывет. Когда приплыло, действовать надо было быстро. Ты знаешь, кто такой Абдул Малик Аль-Хути? Да, сэр, племенной вождь и командующий боевым крылом Аль-Каиды Арабского полуострова. Предположительно, приплыл именно он. Группа наблюдения ЦРУ доложила об уничтожении цели. — Постойте, сэр. — Так там еще группа ЦРУ? — Да, Ник, непосредственно в том районе. Пока им не угрожает опасность. По крайней мере, не угрожала во время последнего сеанса связи. Но все может измениться очень быстро. Ты знаешь, как это происходит? Да, сэр. Что ты намерен делать? Нужна спасательная операция, сэр. Я намерен отправить туда группу морских пехотинцев и несколько кобр для поддержки. Как насчет местных? Бога ради, сэр. У них нет ни высокоточного оружия, ни нормальных летчиков. Я не удивлюсь, если они... Вывалят пару тонн бомб как раз по месту падения вертолета. Вот это они могут. Сэр, если там группа ЦРУ, она может занять район до подхода морской пехоты или хотя бы точно определить его и доложить о наличии угроз. Не думаю, Ник. Это группа наблюдения. Они недостаточно подготовлены для серьезного боя. То, что адмирал Конти думал обо всем этом, он не сказал. Тебе нужна помощь, если только несколько крепких ребят. Я прикажу антитеррористической группе перебазироваться на Сокотру. Они будут часа через четыре. Тебя устроит? Да, сэр, спасибо. И если бы вы договорились насчет ганшипа, Я был бы вам безмерно благодарен. Адмирал Конти скорчил хитрую итальянскую рожу. Так это называлось в Норфолке. Это сложнее. Эти самолеты нам не подчиняются. К тому же пролет будет связан со сложностями. Сэр, в Кэмп Баллот должен быть хотя бы один такой самолет. Он может подняться, пролететь над заливом и приземлиться на Сокотре или в Джибути. И там, и там принимают С-130. Танкер-заправщик берусь раздобыть сам. К адмиралу Кремли подошел офицер, что-то зашептал на ухо. — Ладно, не обещаю. Но приложу все усилия, чтобы к ночи у тебя был штурмовик. И еще. Только что сообщили, примерно в том же районе находится специальная группа снайперов спецвойск. Шестеро йеменцев, поляк и наш военный советник, подполковник Джереми. С ними есть связь, хотя они нам не подчиняются. Они уже вышли в район катастрофы. Джереми из рейнджеров. Он знает, что делать в таких случаях. Смотрите, не подстрелите их. Да, сэр. Спасибо, сэр. Йеменское министерство обороны, как обычно, ввело всех в заблуждение. Американцам они сказали, что приказали спецназу Выйти в район катастрофы, своим людям немедленно выходить в точку, отстоящую от места катастрофы больше, чем на 10 кликов. Такие вот подставы в жизни американцев в Йемене были нормой. Трап. Спасательная Команда. Внимание, джентльмены! У нас есть дело. Настоящее дело не то что гоняться за сраными ублюдками пиратами по всем берегам этой грязной лужи. "Семферфис", ферфисер! крикнул кто-то. Вот именно. Наша задача вытащить летчиков с вертолета, сбитого в горах Северного Йемена а заодно надрать задницы ублюдкам, которые это сделали. С нами пойдут четыре кобры, они зачистят район. — За дело, джентльмены! Хурра — Хурра! — закричали морские пехотинцы, многими из которых не было и двадцати пяти лет. Четыре кобры! Раскручивали лопасти несущих винтов на борту старого, но надежного, освоенного морскими пехотинцами десантного вертолета Носа Триполи класса Ивадзима. Когда-то давно, в 93-м, он стоял здесь, на этом же месте, обеспечивая операцию возвращения надежды. Те потери, которые они понесли тогда в горящем Магадишо, были по меркам нормальной войны просто смешными. 17 человек в операции в многомиллионном городе, причем задача, кто бы что ни говорил, была выполнена. Но политики пересрались и приказали свернуть операцию, хотя наиболее дальновидные из офицеров говорили, что рано или поздно, Сюда придется возвращаться. Вот и вернулись. Морские пехотинцы спасательной команды «Трап» погрузились в два больших вертолета типа «Си Стеллеон», которые, как бы это ни было неприятно некоторым людям, отвечающим за распределение военного бюджета, так и продолжали летать. Новейшие и дорогущие «Оспри» не смогли их заменить. Никакое вооружение, повышенный расход топлива, повышенная уязвимость и при этом скорость. Скорость, на которой не смоешься от истребителя, но которую не могут поддерживать вертолеты прикрытия. и потому скорость это Никому не нужна. Говорили о том, что на замену кобры придет винтокрылый штурмовик, способный поддерживать такую же скорость, как и оспри. Но разговоры остались разговорами. А старые добрые морские коньки, разработанные еще в шестидесятые е дядей Игорем, гениальным русским конструктором Игорем Сикорским, По-прежнему верно служили морским пехотинцам. И, может, еще и детям этих послужит, когда придет время служить. Головной вертолет, позывной лошадь «Семь» дрогнул, отрываясь от палубы десантного корабля. Старшим спасательной команды был майор Томас Хугель. Опытный специалист, у которого на бедре был шарам, полученный в Бейруте. В этот день его отправили в патрулирование, и только поэтому он не погиб со всеми, когда груженный взрывчаткой мусоровоз прорвался к казармам морской пехоты. Потом была гренада, недоброе и опасное место. Их вертолеты на подходе к цели попали под сосредоточенный огонь кубинских пулеметов. В головном вертолете, на котором он летел, убили весь экипаж. Вертолет рухнул на песок, хорошо, что с небольшой высоты. Потом его, кстати, показывали по телевидению. Он был весь в дырах, как швейцарский сыр. У них в группе было двое убитых и пятеро раненых. Но они все равно пошли в наступление по песку без укрытий, как делали это их отцы в Ивадзиме, на огонь кубинских пулеметов. И взяли их. Взяли остров. У майора на память об этом осталась еще пара шрамов. С тех пор майора больше не сбивали. Он занимался самыми разными миссиями, Но в Югославии славился как специалист по спасательным миссиям. Там он вытащил троих пилотов прямо из-под носа сербских ублюдков. Спасательными миссиями он не занимался уже очень давно, но сейчас у него было такое же поганое чувство, как тогда в Гренаде, когда он заявил, что, заходя с моря, Вертолеты попадают в свободный сектор обстрела, но его тогда еще зеленого лейтенанта никто не послушал. Он встал со своего места, пошел к пилотской кабине, задержался у бортового пулеметчика. В окно были видны грязно бурая вода и огромное количество кораблей на ней. От дряхлого Азу с которого ловили рыбу, и до супертанкера. Хлопнув пулеметчика по плечу, он прошел в кабину. — Сэр! — приветствовал его второй пилот. — Карта высадки. Офицер протянул ему карту. Майор морской пехоты глянул. Хорошего в этой карте было мало. — Где ты нас высадишь? — Здесь, сэр. — Хугель покачал головой. «Тут мы попадем под огонь. Высади нас здесь!» Он ткнул жировым карандашом. «Сэр, это опасно! Тут может быть нестабильная площадка. Высадишь сходу без посадки. Тут надо будет спускаться. Наши проблемы. Высадишь здесь. Понял? Да, сэр». И не торчи над нами, а то как бы не пришлось спасать и тебя. Уходи сразу к танкеру. Понадобишься, свистнем. Стрелок-24 Прошли береговую черту. Кобры скользнули над урезом воды. Вместо пляжа грязь, бурые хлопья, нефть, пустые бутылки и всякая дрянь. Надо быть полным отморозком, чтобы отдыхать здесь. Впрочем, в этой стране вообще надо быть полным отморозком, чтобы жить. С недавних пор здесь получили распространение, видимо, пришло из Афганистана, похищение людей за выкуп. С начала года украли уже сто восемьдесят человек. Перестраиваемся! Боевое построение принято. Вертолеты, на которых они летели, относились к самой последней модификации, начинавших службу еще во Вьетнаме КОБР-АН-1З, к тому же специально переоборудованных для борьбы с терроризмом. В свое время, в начале 80-х, морской пехоте США не выделили средств, чтобы закупить Апачи. Поэтому они вынуждены были оставаться с кобрами, постоянно модернизируя их. Зато теперь у морской пехоты была пара – транспортный вертолет «Венном» и боевой «Виппер», оба от фирмы «Белл». Унифицированные по двигателям и авионике, пилотов готовить на оба типа машин было проще простого. У армии же был А-60 от Сикорского и Ан-64 от Боинга, сильно отличающиеся друг от друга, почти не унифицированные и каждый требующий специально на него подготовленного пилота. Что же касается ТТХ, то Веном теперь, как его оснастили двумя двигателями, мог нести столько же груза, сколько и ястреб Сикорского, а Кобра, после того, как ее модернизировали, не отличалась от Апача по боевым возможностям. После последней модернизации она также могла нести ракеты с Хеллфайр и применять их по собственному наведению без внешних источников подсветки. При этом пара вертолетов морской пехоты стоила существенно дешевле армейских. Горы! Внимание! Горы! Это были не горы, скорее... Предгорье, нищие, со свалками, с какими-то хижинами, глядя сверху, невозможно поверить, что в них живут люди. Смертельно опасное место. Те, кто побывал в Афганистане, в Сомали, сразу узнавали его. Это место, откуда растет смерть. 25 кликов. Исходная точка поиска 117324. Разбиться на пары. Высота низко-низко. В зоне поиска действуют американские снайперы. Не подстрелите их. Основная угроза установки ПВО. Капитан не договорил. Огневая струя хлеснула совсем рядом с кокпитом вертолета. И он едва успел увернуться. Следовавшись за ним, вертолет ударил из пушки по месту нахождения зенитки. Местные племенные зенитчики мгновенно погибли. Огонь миллиметровой скорострелки растерзал и пушку. Они даже не попытались повернуть ее. Возможно, не знали, как это делается». Тем не менее, еще немного, и пришлось бы спасать уже спасателей. Тут бы помогли беспилотники АН-6, переделанные в беспилотные варианты с пушкой на подвесной турели. Такие использовали в Афганистане. Но морским пехотинцам, воюющим больше всех, как всегда, деньги выделили, по остаточному принципу. «Полтора клика по фронту! Активность!» — крикнул один из пилотов. «Зенитная установка!» — подтвердил стрелок головного вертолета. «Наблюдаю зенитную установку по фронту! До десяти танго! Огонь!» Несколько ракет Гидра-70 сорвались с пилонов, уходя к цели. Американские снайперы. Стой! Поляк, идущий вторым, замер на месте. Назад залечь. Подполковник Джереми, продвигающийся по горной тропе, услышал голос голос у обрыва, за обрывом. Это говорило о том, что где-то там опасность. Они залегли и дальше уже поползли. Подполковник жалел, что взял с собой эту дуру. Семнадцать килограммов в полном снаряжении, а он все-таки не мальчик. Сороковник громыхнул, считай. Если бы не привычка говорить то, что думаешь... Возможно, сейчас бы он сидел в каком-нибудь штабном здании с погонами бригадного генерала и распекал бы кого-то из подчиненных за нерадивость. Вместо этого он в Йеменских горах ползет, как червяк, обливаясь потом с тяжеленной винтовкой на спине. Хорошо, что в этих горах нет мин». В Афганистане просто так не поползаешь. Мины есть везде. Еще от русских полно осталось. Разминировать никто и не пытался. Минная опасность столь велика, что в Кандагаре американские морпехи по возможности передвигаются по руслам ручьев. Поганое оружие — мина. Он выполз на край... Отдышался немного, и только когда поляк, проползая, хлопнул его по ноге на месте, рискнул глянуть за обрыв. Боже мой! Примерно в полклики от них, даже меньше, на той стороне обрыва был лагерь. Очень удачно расположенный лагерь. Большие валуны маскируют. Палатки, которые сделаны под свет этих же гор, да еще и землей присыпаны. Кострище, в данный момент тоже накрытое, чтобы не выдавать теплом. Научились гады, знают, что у нас на технике тепловизоры стоят. На самое главное накрытая маскировочной сетью зенитная установка ЗУ-23-2. Неизвестно, как сюда попавшая, но рабочая, судя по виду, и около нее дежурная. Эта штука может разорвать вертолет на куски. Неизвестно, как попавшая? Очень даже известно, как. Когда в 94 четвертом две страны были объединены в единый Йемен, не факт, что это было правильно. С юга ушли в неизвестном направлении несколько сотен единиц тяжелого вооружения, в том числе танки. Очень хорошо известно, как эта штука сюда попала. Наблюдая пятерых, тихо, потому что ветер может донести любой звук за километры, сказал подполковник. Еще трое. — Позиция на самом гребне. — Еще одна зенитная установка, — тихо ответил поляк. Подполковник посмотрел. — Так и есть. — Это не советская, похоже, французская или германская двадцатимиллиметровая старая, но тоже дел наделает. — Сколько их тут? — Восемь? — Больше? Подполковник сдал назад, чтобы не было видно с лагеря, что он делает. Повернулся, освобождаясь от груза на плечах, начал приводить в боевую готовность снайперскую винтовку. Ищи наблюдателей по гребню. Они есть. Местных в горах сложно было найти, если они не хотели, чтобы их нашли. Но у них была термооптика от нее не спрячешься. Как бы ты ни был хорош в маскировке, тепло твоего тела предательски выдаст тебя. Можно защититься и от термооптики, но для этого нужны специальные высокотехнологические ткани, которых у племен нет. Разложив стрелковый мат, И приведя в боевую готовность винтовку, подполковник начал медленно продвигаться к краю обрыва. Ну, на гребне, 600 метров, на самом гребне, СВД, держу две зенитные установки. Сначала вывести из строя их, потом все остальное. Но снайпер... Как только они начнут работать, может обнаружить их и убить хотя бы одного. 600 метров. Вполне посильная дистанция для СВД. Снайпер или установка? Установка или снайпер. Делай снайпера. Я беру первую зенитку, потом вторая и свободная охота. Зенитка? Они не смогут опустить стволы. Она против вертолетов, и только давай, делай. Есть по команде. Подполковник только сейчас включил прицел. Все, что питается от батареек, не стоит включать без нужды. Три, два, один, огонь! Первым свалился стрелок у русской зенитки. Он сидел, привалившись к зенитке, и что-то лениво жевал. Видимо, кат. Пуля в полдюйма диаметром буквально вмяла его в зенитку. Второй стрелок вскочил, но вместо того, чтобы подать сигнал тревоги, выстрелив из автомата, он попытался занять место стрелка на установке. Так и умер, уже сев в кресло. Третьим выстрелом подполковник вывел из строя механизм самой зенитки. И вот тут сильный удар металла. А металл подсказал остальным, что происходит что-то не то. Когда он перевел прицел на то место, где был костер, там уже стреляли. Один ублюдок, почему-то голый по пояс, не укрывшись, садил по противоположному склону из РПД. Пуля согнула его пополам, отбросила на камни. Остальные скрылись, как крысы за валунами, возможно, и в пещеры, черт их знает. — Минус три, — доложил поляк, — установка выведена из строя. — У меня тоже минус три. Установка выведена из строя. Есть укрывшийся противник числом до трех. В этот момент совсем не кстати заработала рация. Прошел общий вызов.